Ольга Ширстобитова. Не будите спящего красавца. Цикл Сказочный мир. Читает Лена Орса. Когда вас, ведьму, обвиняют в краже могущественного артефакта, приготовленного в подарок самому королю, не стоит отчаиваться. И ничего, что все улики против вас, а временно доказательство невиновности стремительно убегает. Главное не забыть про свой ведьминский энтузиазм и фантазию для решения проблем. Так я и оказалась в древней усыпальнице, где зачарованным сном спит красавчик Мак, предыдущий ректор Академии магии, в которой я учусь. Одна моя слеза капле силы, нелепая случайность и снятие векового проклятие». В благодарность он даже согласился помочь разобраться с моими врагами. Но кто бы думал, что вместе с ним я разбужу новые неприятности, а в своем одиноком сердце любовь. Вы ведь понимаете, что вам никто не поверит, адептка Марилиса Спокойно поинтересовался ректор Линдарской академии магии, где я третий год училась на факультете зельеварения. Признаться честно, легко и просто создавать эликсиры и снадобья у меня не получалось. Даже тот факт, что я, потомственная ведьма в тринадцатом поколении, не помогал и не спасал ситуацию. Только за последние четыре месяца я чуть дважды не вылетела из академии. Зелья в моих руках имели поганое свойство взрываться, а порой и обретать совсем непредсказуемые свойства. И двух недель не прошло с того момента, как последний изобретенный эликсир коварно создал в аудитории самое настоящее болото. Уничтожать его пришлось всем преподавательским составам. И полученное после этого предупреждение от ректора Нартана было последним. Терпение у него в отношении меня закончилось. Сейчас я покосилась на двух магов стражей и королевского дознавателя, находящихся в кабинете. Прогнала запоздалый страх и тихо ответила. Я не брала защитный амулет, созданный в подарок для короля Ярослава. В момент его похищения я гуляла по парку Академии и кормила уток в незамерзающем пруду. Ректор пронзил меня взглядом. Конечно, подтвердить мое алиби было некому. Вчера я специально выбрала время, когда никого из адептов не окажется у пруда, про то, что собиралась на берегах водоема поэкспериментировать с парочкой зелий, ректору Линдарской академии магии знать не обязательно. Но сдаётся, лучше бы я всех уток в синий и зелёный перекрасила в качестве доказательства невиновности, чем сейчас оказалась в такой ужасной ситуации, почти безвыходной. Адептка Марилиса, на вас указывает всё. Магический след, оброненная заколка. Ректор показал рукой на шар, где клубилась частица силы, изъятая с места преступления. Затем кивнул на полураскрытый платок, в котором виднелось затейливое украшение с лазурными камнями, подарок моей бабушке. И главное, болото, которое создать могли только вы при помощи небезызвестного вам зелья, закончил он, уверенный в своей правоте. Ректор Нартан, я не отрицаю, что все улики свидетельствуют против меня, но они слишком явные, не находите? поддерживаю, неожиданно заявил королевский дознаватель. Вряд ли юная ведьма стала бы так подставляться. Я благодарно кивнула седому магу, одетому в чёрную форму с золотой вышивкой. В мудрых синих глазах скользнула на мгновение искра и тут же исчезла. Кажется, он способен уловить, насколько правдивы мои слова. Такой у него дар да и логического мышления не лишён, в отличие от остальных, присутствующих в кабинете. И что вы предлагаете, раней?» Чуть сощурившись, поинтересовался ректор Нартан. Он поднялся из-за стола, скрестил руки на груди, выжидательно уставился на королевского дознавателя. Вспомнить, что род Даринос, которому принадлежит леди Марилиса, всегда был уважаем, и и Фыркнул ректор. Дать юной ведьме шанс. Пусть пройдет проверку через артефакт истины. И если она окажется успешной, подарим леди Марелисе время до ледяной полночи, чтобы доказать невиновность. Что? Да это издевательство какое-то. Вместо того, чтобы искать преступника, господа маги хотят свалить все на меня, маленькую и беззащитную ведьму? Я не ослышалась? Не выдержала я, показывая свой чисто ведьминский характер. На меня уставился и ректор, и королевский дознаватель, и стражи. Вы согласны или отправитесь в тюрьму? поинтересовался ранний, не обращая ровным счетом никакого внимания на мою вспышку. Видимо, привык иметь дело с ведьмами. Доказательства против вас неоспоримы. И смягчение наказания за оскорбление короля невозможно, даже если согласитесь вернуть защитный артефакт. Я с трудом удержала силу, чтобы не разгромить кабинет ректора, выдохнула. Выбор был невелик. Разбираться в происшествии, когда все так очевидно, никто не станет. Верить ведьме не намерены. Я согласна на ваше предложение, заявила мстительно, подумав, что ректор весьма скоро пожалеет о моей изобретательности. А еще мы, ведьмы, ничего не забываем и безумно редко кого прощаем. Сдается до окончания обучения ректору будет весьма непросто от откаверз одной ведьмы. Ведь может же защитить, но не делает этого. Невыгодно ему. Мак ранее открыл точечный портал, сунул руку и вытащил небольшой круглый амулет, исписанный древними рунами. Ходили слухи, будто артефакт истины создавали еще боги, но сколько правды в том было, я не знала. Сжимайте в руке и читайте показания. Если в чем то солгали, амулет накалится и станет сжечь руку. Я выполнила требуемое. Вскоре вернул артефакт истины магу. Что ж, адептка Марелиса, у вас время до ледяной полночи, чтобы доказать свою невиновность. После мы обязаны вручить подарок королю или найти достойное объяснение, почему этого не сделали. Иначе говоря, монарший гнев попадет на меня, ведьму. И ведь понимают, что в подобной ситуации разве только чудо и спасет». Слишком мало времени, слишком мало возможностей. Как же это гадко и подло. Спасибо хоть королевский дознаватель оставил лазейку. Ранний надел на руку отслеживающий мои перемещения браслет, намекнул, что надеется, внучка Лавинии Даринос не станет делать глупостей, и пожелал удачи. Ректор махнул рукой, отпуская Как я шла по коридорам академии, слушая шепотки адептов, не помню. Слухи вообще расходятся быстро, а обо мне они ходили постоянно. Задирать, правда, не рисковали, помнили, что я потомственная ведьма. В академии таких по пальцам можно пересчитать. Сильный дар просто так и не пробудить. Копится поколение за поколением, передаётся, становится мощнее. Вдохнула полной грудью, едва оказалась снаружи, постаралась взбодриться. Снег летел крупными хлопьями, укрывая словно шалью деревья и линдарскую академию магии. Оглянулась, рассматривая башни замка, едва видневшиеся под снежными шапками. Это место почти стало моим домом. Ноги сами понесли меня в парк по дорожкам, чтобы спокойно обдумать и решить, как действовать дальше. Время от времени я отряхивала с тёплого плаща снег, кусала губы и в итоге всё равно забрела в сторону ледяной беседки. Она называлась так неспроста. Сильная снежная магия предыдущего ректора Линдарской академии магии заковала её в вечный лёд, не таивший даже летом. Такая вот необычная сила была у Ириона. Сейчас беседку засыпало снегом, даже льда не видно. А дверь, чтобы попасть внутрь, открывалась совсем легко, обычным заклинанием. Я спустилась по заледеневшим ступенькам, нырнула в арку, зажигая светлячок. Здесь на высоком постаменте, сложив руки на груди, одетый в белоснежный наряд, расшитый серебром, лежал и спал под действием проклятия предыдущий ректор Линдарской академии магии, Мак Ирион. Во время последней войны, случившейся 30 лет назад, он героически защищал это место, не позволил тёмным магам-отступникам войти на территорию Академии и спас всех, кто находился за её стенами, наложив щиты. Только сам Ирион попал под мощное проклятие, которое по капле вытягивало его магию. Но сильным и смелым благоволят небеса. И ходит слух, сами боги наслали на него сон, наложив условия для снятия проклятия. И все бы ничего, да только людям о них они рассказать забыли. Так и лежит одинокий красавчик под защитным куполом. Спит беспробудно. Тревожит мысли и сердца тех, кто приходит на него посмотреть, до да временами пытается снять проклятие. Я остановилась возле мужчины, потратила силу, создавая из нитей магии алые розы. Зимой цветов поблизости не найдёшь, а я привыкла приходить к Ириону с букетом. Грудь мужчины, если присмотреться, слегка поднималась. Он действительно спал. Я рассматривала белоснежные волосы, рассыпавшиеся по плечам, высокий лоб и острые скулы тонкую нитку бледных губ и немного подрагивающие ресницы. Красив до невозможности, аж коленки подкашиваются, когда смотришь. И ощущение, что и прилёгта на минутку, не больше. Какое-то время ходил слух, что Ириона разбудит поцелуй суженой, согреет сердце от снежной силы, обратившейся против него, вытащит из ледяного плена. Но так как защитный купол снять ни у кого не получилось, вскоре паломничество к ректору Ириону прекратилось. Затем отыскалось древнее пророчество, где сказано, что мага разбудит ледяные бриллианты, какие только драгоценности не замораживали и не приносили к Ириону, что только с ним не делали, толку не добились. Я привычно уселась на постамент, принялась с магом разговаривать первое время, не найдя подруг в академии и лишившись поддержки родных, отказавшихся принять мой выбор, не отправляться на отбор помощницы для придворного мага, я чувствовала себя сумасшедшей, когда набрела на это место, неожиданно рассказав уснувшему магу о моих неприятностях. А потом это незаметно вошло в привычку и превратилось в потребность. Неудивительно, что ноги принесли меня сюда и сегодня, после ультиматума ректора Нартана. Жаловалась от души, не стесняясь выражений, а потом затихла. Облокотилась о защитный купол, всхлипнула. Что-то сверкнуло внизу у постамента, прежде чем исчезнуть в лепестках цветов. Я вытерла котившиеся слезы и подскочила. Защитный купол вибрировал и вдруг с тихим хлопком исчез. Я терапело уставилась на спящего мужчину, отмечая, что от его руки, которой я едва не касалась, бежит серебристая нить силы. Мгновение и порыв ледяного ветра коснулся моего лица и тут же исчез. Алые розы покрылись морозным узором, но при этом остались живыми. Я вытаращила глаза, не зная, что думать и делать: бежать и прятаться или понадеяться на то самое чудо, о котором недавно мечтала. Наверное, в любом другом случае я бы побежала в академию к ректору, тут же сообщив о случившемся. Но сейчас жалобно всхлипнула и обняла себя дрожащими руками. Отчаянные времена требуют таких же мер. Да и что я теряю-то, если попробую разбудить этого мужчину? Откинула страх, решительно подошла ближе, рассматривая, как серебристо сияя сила бежит по рукам мага. Наклонилась и коснулась теплых мужских губ. Чуть отодвинулась, ожидая, как он откроет глаза. все еще надеясь на невозможное. Но мужчина остался неподвижен. Всхлипнула Моя слеза упала на его щеку, вспыхнула от прикосновения с кожей, скатилась сверкающим камнем вниз. Я замерла, подскочила от ужаса. Это же его магия превратила каплю в лед или в камень. Надо бежать, без оглядки и никому не говорить, что здесь была. Только лишних неприятностей мне не хватало. Надеюсь, не очнётся, его магия не доберётся. Обернулась на шорох, взвизгнула, увидев, что Ирион не просто очнулся, но и ноги с постамента опустил. Глаза сияют, словно расплавленный жемчуг, волосы рассыпаны по плечам. Вокруг Ириона клубился белый туман, осыпался к ногам снежинками. И сам маг по-прежнему прекрасен, словно древний принц из сказки, если бы неубийственная магия Запоздала даже пришла мысль, что его могли просто заточить сюда в целях безопасности, всё остальное выдумка. Я рванула к выходу, и по стенам тут же волной прокатилась ледяная магия, не давая возможности сбежать. А я-то думал, тебе нужна моя помощь, Марилиса, раздался приятный мужской голос. Наверное, показалось. Сдаётся, пока он говорил, я даже забыла, как дышать. И всё же решилась. Ну а что мне терять-то? Хуже, чем есть, уже не будет, выдохнула, обернулась. Мужчина поднялся и смотрел на меня, чуть склонив голову. Выбирай теперь, Марилиса, либо рискнёшь и не станешь бояться, либо Простите, ректор Ирион, я испугалась. Потом опустила голову, шаркнула ножкой и уточнила: "Это ведь ничего, что я вас случайно разбудила". Он тихо рассмеялся. "Давно пора. Жаль, раньше не догадалась поплакать. Зачем Заклятие могли снять ледяные бриллианты. Только почему-то никто не подумал, что их может создать моя магия из слез из из слёз девушки, поправился Ирион и мягко улыбнулся. Я покосилась на ледяные сверкающие стены. Не бойся, силу я контролирую. Правильно понял, Мак. Потом неожиданно поднёс руку к лицу, дунул в мою сторону, и из воздуха появились снежинки, скользнули к моим ногам, обернулись белоснежными розами, настоящими, живыми. Я даже рот от удивления открыла. Мне для создания букета для него требовалось немало сил и сосредоточенности, а Ириону чары давались легко, словно дышать. Давай к делу. Я так понял, времени у нас немного. Вы действительно мне поможете? Не удержалась я. Вы вовсе не обязаны, и оборвала себя на полуслове. Не время сейчас отказываться от подобной удачи. Да и должен он понимать, что спасало его не с этой целью, Оно вообще как-то случайно получилось если тебе так легче думать, считай мою помощь благодарностью за снятое проклятие. А оно исчезло прямо как в сказке? Иногда в сказках больше правды, чем ты думаешь, серьезно ответил Ирион и улыбнулся так, что у меня чуть не остановилось сердце. Кажется, я знаю, что теперь станет моим личным проклятием. Внезапно вспыхнувший внутри огонь, который не загасить ничем и никогда. Только я могла так вляпаться, ощутить всей ведьминской сутью, как встретила суженого и не иметь даже шанса на взаимность. Но в дни перед ледяной полночью в чудо верится по-особому остро и сильно. Я даже не знаю, с чего начать, ответила я, стараясь не отвлекаться и не думать о глазах, в которых плескалось чистое серебро, такое манящее, притягательное и волшебное. Полагаю, со осмотром места преступления, деловито заметил Мак. И у меня будет просьба, Марилиса». Я поймала его взгляд, в который, раз чувствуя, как по коже ползёт пламя, Пока никому не говори, что разбудило меня от проклятия. Почему? Вопрос сорвался вполне предсказуемо. Тот, кто предал меня, до сих пор находится в академии. Предал? Так в вас попал проклятым не тёмный маг? и он Я уже и забыл, насколько ведьмы любопытны, рассмеялся Ирион. Я прикусила губу, Попыталась никак не отреагировать на это замечание, но всё же не выдержала. Ну и что такого? Да, я ведьма, и да, любопытна от природы. Не казнить же за это. "И то верно", хмыкнул Ирион. "Так вы расскажете о проклятии? В другой раз. Сначала разберёмся с твоей проблемой, и перейди уже на ты". "Но вы же ректор, известный маг". Герой и он вдруг шагнул в мою сторону, оказываясь близко-близко и улыбнулся. А можно вызвать целителя, так как одной ведьме грозит обморок. Или я просто схожу с ума, когда так сильно желаю прижаться к этому мужчине, провести пальцами по тонко очерченным скулом, коснуться губ еще раз. Вот едва уловимый поцелуй был так короток и пуглив, что я и вкуса его не запомнила. "На ты, Мерилиса". Чуть отступил, давая возможность вдохнуть поглубже, открыл портал и протянул мне руку. Через минуту мы оказались в незнакомом пустом коридоре. Впрочем, он лишь казался таким. Я чувствовала тонко наложенные чары сокрытия правды. Ирион остановился возле неприметной двери, осмотрел наложенные заклятия и щиты. Хорошо сработано. Раний постарался. "Вы знакомы?" Мак кивнул, потянулся к двери. "Осторожно". Ирион обернулся и задумчиво заметил: "Вскрыть можно, но след останется. Попробуем иначе". Чисто теоретически с должности ректора меня никто не снимал. Мак приложил ладонь, шепнул неизвестное заклинание, и дверь открылась. Пойдём, осмотрим сокровищницу. Только ни к чему не прикасайся. Я последовала за Ирионом. Мак к тому времени зажёг светлячки, освещая просторный зал, где мы оказались. В стенах находились ниши, заполненные оружием с драгоценными камнями, утварью и сундуками с золотом. Магические артефакты располагались в самом конце академической сокровищницы, о которой все слышали, но никто никогда не видел. А здесь и правда много ловушек и наложенных проклятий. сорок семь первых и пятьдесят 53 вторых». Отозвался Ирион, нащупывая что-то в воздухе, принюхиваясь и тут же о чём-то задумываясь. Вот даже интересно. Ректор и королевский дознаватель, который ни с того, ни с сего дал мне какой-никакой шанс, реально думали, что я могла всё это обойти и снять, Они случайно потомственную ведьму с архимагом не перепутали. Защитный артефакт находился тут. Через несколько минут, когда я успела осмотреть весь зал и старательно отводила взгляд от Эриона, заметил он. Было наложено девять заклинаний, снять которые под силу очень могущественному магу. В Академии наберётся с десяток подобных магов, все преподаватели. Это усложняло дело, но не поиски. Но самое странное, чувствуется след только твоей магии. Я здесь не была, верил отозвался Ирион, оборачиваясь. Попробуем зайти с другой стороны. «Одалживала в этом месяце кому-то магические артефакты или теряла? покачала головой. Амулетов у меня имелось всего три. Они защищены всеми возможными чарами. Это мама и бабушка не приняли мой выбор, а прабабка тайком положила в дорожную сумку деньги и амулеты с запиской, по желаниям удачи. Если бы я еще не пошла на зелье варенья, а потом постоянно не попадала в неприятности и не отправилась бы будить спящего красавца ректора, пожелание бы точно исполнилось. Да что уж теперь горевать? Недоброжелатели имеются. Разве что ректор, вздохнула я, так как старалась в стычки ни с кем не вступать, а тихо и мирно учиться. Постоянно отчислить хочет за особый талант к зелье варенью По-моему, в твоём творчестве нет ничего страшного, Марелиса, серьезно заявил мужчина, в голосе которого не слышалось даже намёка на издёвку. Создавать новые эликсиры тоже надо уметь. Также как и чувствовать ингредиенты, находить их скрытые свойства. Небесные феечки. Да я уже готова пойти за этим мужчиной хоть на край света, только потому, что он поддерживает и не осуждает. Впрочем, посмотрела бы я на него, окажись Ирион на месте нынешнего ректора, когда пришлось бы уничтожать хотя бы сотворенное мной болото. Меры безопасности я бы подкорректировал, конечно. Сделал во время экспериментов щиты помощнее, тот же двойной непроницаемый. А такой существует? Ирион удивлённо приподнял брови, а потом кивнул и тут же добавил: Разберёмся с кражей, научу. Затем отвернулся, дыхнул, написал пальцами в морозной дымке какие-то символы. Кажется, озадачился ещё больше. Мне тем временем почудилось, что дверь приоткрылась. Я обернулась. Вместо выхода появилась стена, и я позвала Ириона. "Чара от воров, сниму потом", отмахнулся он. Под моими ногами вдруг заблестел лёд. Я поскользнулась, задела руками крышку сундука. "Марилиса!" крикнул Мак, неожиданно подхватывая и прижимая к себе. "Прости, я случайно". Наши глаза встретились. Его серебро опалило мою душу, рассыпалось бабочками по телу. Я дрожала от внезапно нахлынувшего желания, не понимая происходящего. Не приворот же Ирион на меня наложил в самом-то деле. Почему же стоит ему только посмотреть, и я теряю себя или обретаю? Как разобраться в том, что происходит? послышался странный шорох я выдохнула и оглянулась ирион быстро приложил ладонь к моему рту, иначе бы я точно закричала Все же поднявшаяся стена из золота камней и посуды из которой торчали острые направленные на нас клинки впечатляла защитное заклятие не двигайся иначе на нас все обрушится щит робко предложила я Магия временно не работает. Что? Единственное доступное заклинание портал. Теперь я понимаю, почему только сильный маг мог войти в сокровищницу. А как же артефакт какой-то отсюда берут? Не удержалась я, стараясь не паниковать. Печать ректора академии. Она прикладывается к нужной вещи. Маг резко притиснул меня, буквально вжимая в своё тело, и открыл портал за маленькое мгновение, куда мы рухнули, прежде чем нас погребла гора зачарованного золота и проткнула оружие. Моё падение смягчил Ирион. Я оказалась лежащей на нём, ощутимо ударившись лбом о подбородок мага, тут же скатилась с него. Забыл сказать, что портал можно открыть только в подземный лабиринт под академией, и что магия тут не работает, заявил Ирион, зачем-то меня ощупывая. Нет, но ну прекрасно просто. Есть надежда, что меня кинут поискать, когда истечёт срок, заявила я. И посадят в тюрьму. Оставим этот вариант на крайний случай. У тебя случайно с собой никаких зелий нет? Я нащупала сумку, где лежало три флакона, о чём и сообщила Ириону. Восстанавливающий, меняющий форму и призывающий последнего один глоток, заметила я. Думаешь, поможет? Есть идея. Дашь мне все три? Молча притянула, всё ещё пытаясь разглядеть в кромешной темноте хоть что-то. Если нас из подземелья кто-то и вытащит, то только Ирион. Услышала, как Мак открывает флаконы. Через мгновение в тишине что-то звякнуло. Меч призвал, пояснил Мак. Раньше в лабиринтах обитала нечисть, без магии или оружия с ней не справиться. Я нервно сглотнула, отчаянно радуясь, что рядом оказался сильный мужчина, который точно не бросит меня одну. Вскоре неожиданно вспыхнул огонёк. А ты как это сделал? не утерпела я. У меня огонит рукоятки меча спрятан, пояснил Мак. Я хмыкнула. Камень редкий, добытый в гномьих горах, способный накапливать свет, а потом отдавать его. Здаётся, второе зелье Мак тоже использовал по назначению, увеличив форму предмета. Теперь я смогла разглядеть очертания пещеры, в которой мы находились. Хм. Что опять не так? Я не сюда планировал нас переместить, сознался Ирион. А куда? Ближе к выходу. Странное ощущение, будто кто-то нарочно сбил направление портала. Нам туда, указал Мак рукой на темнеющий проход. С опаской покосилась в нужную сторону, но других идей не было. Выбираться-то надо. Ирион пошёл первым, проверил, нет ли опасности, и я нырнула за ним. Какое-то время мы шли по каменному коридору. Со стен свисала паутина, и мой спутник хмурился. Магия здесь почти не отзывалась, а белые нити буквально обвивали проход. Вскоре создалось ощущение, будто мы идём через кокон. "Рион, а мы случайно не в логово неизвестного чудовища направляемся?" не удержалась я. "Другого выхода всё равно нет", ответил он. Я вздрогнула испуганно уставилась на мага, который невозмутимо продвигался вперёд. "А может, не надо?" прошептала отчаянно. Ирион обернулся, чуть удивлённо посмотрел на меня. Я справлюсь, с серебряной паучихой, не бойся. Но легко сказать, да трудно сделать. Страх буквально парализовал, заставлял руки и ноги неметь. Здесь, под землёй, я казалась себе маленькой и беззащитной. И пусть мы, ведьмы, не привыкли сдаваться, да только после всего случившегося мне бы передышку от неприятностей, хоть на денёк. Эх, несбыточное желание. Наверху послышался шорох, и я невольно попятилась и наткнулась на плотную стену. Оглянулась и не поверила своим глазам. Путь преграждала паутина. Да такая плотная, что и мечом-то не уверена, что прорубишь. Ирион. Он не отозвался, и я нашла его глазами и нервно сглотнула. Перед магом, угрожающе щёлкая жвалами, зависла на тонкой нити Паучиха ростом с меня. Белоснежное тело покрывали чёрные росчерки, алые глаза светились. Она бросилась на Ириона мгновенно, уверенно, зная четко, кто здесь чья добыча. Я буквально приросла к месту. Какой-то ненормальный ужас сковал все тело, не хуже паутины вокруг. Сердце бешено колотилось, а из горла выходил только хрип. Я не то, чтобы Ириону не могла помочь, даже сдвинуться на шаг. Мак тем временем успел увернуться от чудовища, перекатиться, подняться на ноги и отразить еще парочку атак, ловко уходя от лап паучихи. Она что-то strekotaла, щелкала ртом и снова напала. Но Мак был готов к подобному повороту событий. Каким-то удивительно снаровистым движением, ирион сделал прыжок и оказался на шее чудовища. Меч сверкнул острой иглой, и чудовище от смертоносного удара повалилось на пол, окончательно затихнув. Схватка длилась недолго, но произвела на меня невероятный эффект. "Марелиса, ты как?" попыталась вымолвить хоть слово, но не удалось даже шевельнуть рукой. Встревоженный Ирион оказался рядом, коснулся меня. Затем быстро провёл рукой над моим лицом и нахмурился. На тебя чары серебряный араханы подействовали, спокойно заметил он, кивком указывая на поверженное чудовище. Она выпускает особый аромат, когда видит жертву, и та буквально цепенеет от ужаса. "Я к ним более устойчив. Вариантов у нас немного. Либо делаешь глоток паучьей крови, Либо тебя согреваю от чар я. Наверное, по моему взгляду, Эриону было ясно всё. Он прикрепил на пояс меч, пододвинулся ближе и прижался своими губами к моим, Дыхнул в них огнём. Я вытаращила глаза, так как впервые столкнулась с подобной передачей магической силы. И даже успела испугаться, потому что почудилась, как глаза Ириона сузились, наполнились пламенем, но через мгновение всё исчезло. Последовало ещё одно лёгкое прикосновение к моим губам. Нет, маг не целовал, был безумно деликатен и осторожен. Только я снова ничего не почувствовала, даже этого прикосновения, а потом тело будто прострелило молнией. И она расползлась, заставляя спадать навейные чары. От неожиданности я пошатнулась, и Ирион притянул к себе, обнимая, не давая упасть. Всё еще дрожа, обвела его руками, утыкаясь в такое надежное плечо едва знакомого мужчины, не готовая отпустить. Какое-то время мы так и стояли в тишине, пока я осторожно не выпуталась из объятий. Спасибо, сказала, глядя в глаза. Ты точно в порядке? Можем продвигаться дальше. Да, надеюсь, в ближайшее время чудовищ на нашем пути не попадётся. Хотелось бы в это верить, но серебряные араханы, насколько я знаю, обычно селятся и строят гнёзда на берегу подземных рек или озёр. То есть она тут не одна? Есть возможность встретить её семейство? Содрогнулась я от ужаса. Мак ласково провёл по моей щеке рукой. Она была одна, Марилиса. Идём. Не будем терять время, у нас его не так уж и много.